Глава 4. Быть подростком вообще не просто, а уж наследником престола и подавно. Вокруг множество людей, не сводящих с тебя глаз, и далеко не всегда эти взгляды доброжелательные. Жизненного опыта еще нет, гормоны бушуют точно так же, как у простых смертных, а подсказать или поддержать в тяжкую минуту некому, потому что у принцев не бывает друзей. Такие мысли нередко посещали цесаревича Николая, в особенности после общения со сверстниками. Большинство из них принадлежало к самым знатным родам империи, а некоторые даже приходились ему родственниками, как, например, князь императорской крови Сергей. Серж, как его называли в семье, весьма рано обнаружил дар и, хотя пока еще не достиг больших высот, чрезвычайно гордился этим. Кроме того, кузен частенько становился первым в учебе и спорте, чего его самомнение поднималось на недосягаемую высоту. Вот и сегодня, во время занятий теннисом, все больше входившим в моду среди питерской молодежи, он с легкостью обыграл всех своих соперников и искал новую жертву. «Ник, не хочешь присоединиться?» спросил он у цесаревича, помахивая в воздухе ракеткой. «Нет настроения», буркнул принц. «Жаль, тебе бы не помешало немного побегать». «Не люблю закрытые корты», поморщился Николай. «Тут ты прав», легко согласился Серж. К счастью, зима подходит к концу, и скоро сможем перебраться на открытый грунт. Тогда и поиграем. Это вряд ли. Весной предстоит практика в воздушном флоте. Будет не до того. Как знать. Меня ведь тоже ждет вакансия младшего пилота. Возможно, мы будем отбывать сенс на одном корабле. Хорошо бы, вежливо отвечал Николай, на самом деле не испытывающий никакого энтузиазма по этому поводу. Управлять воздушным кораблем его, конечно, обучат. Но без дара ничего крупнее учебного бота не доверит, а рядом постоянно станет маячить как минимум парочка инструкторов из лучших хасов российского флота, которые будут смотреть на него с плохо скрываемой жалостью, а когда придет пора расстаться, с облегчением вздохнут. «Ваше высочество ищет партнера для игры?» — раздался совсем рядом звонкий девичий голос. «Именно так», — с интересом посмотрел на барышню Серж. «Простите, мы, кажется, не представлены друг другу». Кузен, у вас не затруднит исправить эту досадную оплошность? Александра Владимировна Зимина, на моей матушке, немного мрачно начал саревич Князь императорской крови Сергей Владимирович? Так мы будем играть, — вопросительно посмотрел на кузенов Саша. Я б с ней поиграл, — шепнул в сторону Николая Серж, от чего тот густо покраснел. Сосаревич давно обратил внимание на новенькую придворную, обладающую помимо красоты еще и независимым характером, а также острым язычком. Искобрезные замечание, сделанное кузеном, его задело. Но он не знал, как заступиться за нее, тем более, что Серши впрямь имел репутацию сердцееды дамского угодника. Впрочем, это не понадобилось. Когда соперники обменивались рукопожатиями, Александр что-то сказал ему, отчего у князя тут же вытянулась физиономия. Надо сказать, Сергей впрямь хорошо играл, а когда не получалось задавить сразу, не стеснялся пускать в ход свой дар. Однако на сей раз нашла коса на камень. Девушка быстро двигалась и обладала сильной подачей. Поначалу она присматривалась к сопернику, давая ему раскрыться и показать, на что он способен. Но затем, вдоволь игравшись с юным дарованием, как кошка с мышкой, перешла в наступление. Умело просчитывая ситуацию на корте, она раз за разом точно предугадывала действия князя. А когда опешивший от напора противник попытался воздействовать на нее через сферу, Не постеснялась ответить так, что застывший соляным столбом князь тут же проиграл гейм, не сумев принять ни одной пушечной подачи. Играли два сета. Если первый серж неимоверными усилиями смог свести к почти ничьей, то во втором нахальная девица разнесла его на голову, показав, что значит сила в умелых руках. Особую пикантность ситуации придавало то, что Саша была почти на голову ниже высокого, так и многие романовы сержа. И получить вот такой разгром на глазах у множества зрителей, собравшихся вокруг, к тому же без стеснения, громко и весьма едко обсуждавших перипетии поединка, оказалось большим испытанием для князя. «Что ж, поздравляю вас, мадемуазель!» На остатках характера сквозь зубы процедил он. Не удержался и добавил, постаравшись, чтобы слова прозвучали как можно естественней. «Я, видимо, сегодня не в форме. Плечо потянул». «В таком случае, если есть сомнения в моей победе, как честный человек, предлагаю матч-реванш сразу, как вы полностью восстановитесь», — ответила Александра. «Э, да я не против, но сначала мне надо привести себя в порядок». «Надеюсь, вы свои навыки владения силой приведете в порядок», — все так же искренне улыбаясь не удержалась Саша от шпильки. «Не спешите, потренируйтесь с хорошим наставником. Я буду ждать вас здесь в любое время». «Благодарю за совет, но...» Скинувшись, словно от пощечины, начал готовый вспылить и жестко ответить наглой девице-князь. Но, наткнувшись на ее иронично сдержанный взгляд, сам же осекся, поняв, что выставит себя еще в более глупом свете. «Я ухожу. Прощайте». «А вы хорошо играете», — решился подойти к барышне Николай. «Спасибо», — улыбнулась она в ответ и, тут же спохватившись, добавила, «Ваше императорское высочество». «Оставьте», — поморщился принц, «я ужасно не люблю все эти титулы». «Если честно, я тоже», — доверительно прошептал ему девушка. «Того и гляди, язык сломаешь от всех этих длиннот». «Это было бы крайне печально. Я имею в виду сломать язык. Интересно, что вы сказали моему кузену перед началом матча?» Услышав этот вопрос, Саша впервые смутился и попытался перевести разговор на другую тему. «Ничего особенного. Лучше скажите, как мне вас называть». «Просто Николай, и лучше на «ты». «Так вас, то есть тебя зовут друзья?» У меня нет друзей. Странно, ты кажешься хорошим парнем. Ты действительно так считаешь? Да, предпочитаю всегда говорить то, что думаю. Наверное, поэтому у меня тоже не так много друзей. Пока Саша болтала, цесаревич не сводил с нее глаз. Вместо обычного придворного платья сегодня на ней была простая белая блуза и плессированная юбка того же цвета до колена, открывающая стройные ноги в шерстяных гетрах и спортивных парусиновых туфлях. «Можно я тебя провожу?» — выпалил он. «Да душевой!» — не без иронии в голосе поинтересовалась она. «Ой, прости, пожалуйста», — густо покраснел Николай. «А знаешь что?» — неожиданно заявила барышня. «Если хочешь, ровно через полчаса выходи из комплекса на стоянку. Я буду ждать тебя в машине, ярко-красном Альфа-Ромео. Мы с друзьями собирались погулять, и я приглашаю тебя присоединиться». «А, говорила, что у тебя нет друзей?» «Я сказала, что их немного, но те, что есть, самые настоящие. Так ты поедешь?» Не могу поверить, неужели это серьезно? Ну а что? Масленица же. Предложение, прямо скажем, было неожиданным, и в глазах молодого человека зажегся огонек, тут же, впрочем, потухший. Меня охрана не выпустит. Это если ты переоденешься в свой мундир, а пойдешь спортивно, на тебя никто и внимания не обратит. На улице мороз. В машине тепло, а потом купим тебе куртку. Даже не знаю. У тебя уже есть дела на этот день? Назначены важные встречи? Николай лишь пожал плечами, не признаваться же, что все его планы сводились к чтению книг, доклеиванию корабля и слушанию музыки по радио в полном одиночестве у себя в дворцовых апартаментах. Твои родители еще утром улетели в Первопрестольную праздновать с народом. А ты что же, не захотел с ними? Да, я отпросился у матери. Тогда тем более надо ехать. У нас в Академгородке все факультеты устраивают сегодня большие гуляния, представления, соревнования и серьезные, смешные... Танцы, игры и хороводы. Много музыки. Ну уже, решайся. Будет весело. Ладно, я попробую. Сосаревич, прежде чем уйти, распорядился, чтобы его не беспокоили, мол, он не будет сегодня ужинать, включил погромче радиолу на своей любимой музыкальной волне и, по и глянув по обе стороны коридора, запер снаружи дверь на ключ. С самого начала это была сумасшедшая идея, но, как ни странно, все получилось. Выскочив на улицу, Николай в два прыжка добежал до единственной ярко-красной машины на стоянке и устроился рядом с Сашей. Та немедленно тронулась, и еще через несколько минут ее альфа покинула стоянку, после чего они мчались сквозь город, изредка обмениваясь короткими фразами и упиваясь своей молодостью свободой. Сосаревич еще никогда не чувствовал себя настолько упоенным счастьем и любил в этот момент весь мир. Включая многочисленных прохожих, городовых, неодобрительно поглядывающих на столь заметный автомобиль, а также эту необыкновенную девушку. Наконец они оказались где-то в окрестностях Академии Одаренных, где у юной фрейлины была своя квартира. Все было непривычно. Серый, от этого немного мрачный двор. Вход по черной лестнице, а не через парадное. «Проходи», — пригласила она его, отомкнув дверь. «Знакомься, это мои друзья». Виктор протянул ему руку улыбчивый парень с явно азиатской внешностью. «Николай», — неловко ответил ему наследник престола, сообразив, что тут понятия не имеет, кто перед ним. «Это его подруга и мой бывший начальник Таня». «Начальник?» «Да, и очень строгий. Когда мы летали в Китае, она была вторым пилотом, а я стажером. Ты не представляешь, как она меня гоняла». «Не слушай ее», — отмахнулась девушка с короткой стрижкой и большими лучистыми глазами. «Сашка вечно что-то придумывает». «Ну, а с моим женихом вы, кажется, знакомы». Ошеломленный, быстрой сменой обстановки, Коля машинально поздоровался с Мартом и только потом сообразил, что ему сказали. «Жених?» «Есть такое дело», — крепко пожал мгновенно ставшую безвольной ладошку Колычев и тут же перешел к делу. «Я смотрю, наряд у тебя не по погоде». «Так уж получилось». «Понятно. Но ничего, сейчас мы тебя приоденем. В этом доме много студентов живет, так что не замерзнешь». «Да, я сейчас». Спохватилась зимина, но Март остановил ее. «Нет». «Ты, как гостеприимная хозяйка, напоишь Колю чаем, покажешь ему альбомы с фотографиями, а я попытаюсь найти нашему другу кое-какую одежду. Слушай, до сих пор не верится, что у тебя получилось». «Я всегда подозревала, что ты меня недооцениваешь». «Был не прав, обещаю справиться, Улыбнулся Колычев и тут же исчез за дверью. не «Я запомню эти слова», — хихикнула Сашка и отправилась на кухню ставить чайник. Буквально через минуту к ней присоединилась Татьяна, и девушки принялись хлопотать вместе. «Ребятам там не скучно?» — поинтересовалась Зимина, нарезая сыр тонкими ломчиками. «Это уж вряд ли», — уголками губ улыбнулась Калашникова. Витька присел парню на уши и не слезет с них, пока не увидит перед собой что-нибудь съестное. Удивляюсь, куда в него столько лезет? Нагладался в детстве, вздохнула Таня, куда лучше знакомая с реальной жизнью простого народа. «Они же с Мартом приютские!» «Наверное, ты права. К слову, загляни в холодильник, там должны быть икра и масло. Я займусь багетом, а ты собирай бутерброды». «Слушай, этот Коля, он кто? Откуда ты его притащила?» На языке у Татьяны так и крутился вопрос, а главное, зачем ты его привела? Но, будучи девушкой воспитанной и умной, она предпочла его не озвучивать. «Да так, знакомый», — решила пока не посвящать подругу в излишней подробности Александра, который отлично уловила даже и непроизнесенную часть реплики подруги. Родители у него строгие, заняты постоянно, вот мы и решили с Мартом его пригласить в нашу компанию. «Просто знакомый», — недоверчиво хмыкнула Калашникова, успевшая заметить, какими глазами новичок смотрит на Александру. Тем временем Витька в красках и не скупясь на подробности рассказывал Николаю о перспективах развития автоматического оружия, приправляя время от времени эпизодами из их с Мартом славного боевого прошлого, когда они отбивали нападение на маяк, гонялись по всей Корее, Манчжуре и за шиноби и, наконец, захватили самый настоящий воздушный корабль. И все это без малейшей помощи со стороны военных, разве что дядька Игнат пару раз стоял рядом. — А кто это? — поинтересовался ошеломленный обилием новой информации Коля. — Крестный Марта, — ответил Ким, но тут появились девушки с чайником и полным подносом закусок и отвлекли юные светилы оружейной мысли от его повествования. — Класс! Восхитился он, но против обыкновения не стал хватать угощения, а принялся помогать хозяйке разливать чай. «Тебе сколько сахара?» — обернулся он к Николаю. «Два?» — почему-то смутился тот. «Не сладкий же будет», — искренне изумелся Ким. «На такую кружку надо как минимум пять!» «Нигде не слепнется», — с невинным видом поинтересовалась Саша. «Тебе что, жалко?» — парировал Виктор. «Смотри, какой у нас гость худой и бледный». «Так ты о нем беспокоишься?» «Конечно!» Все это время цесаревич пребывал в состоянии перманентного изумления. Ему еще не приходилось бывать среди студентов с их нарочитой грубостью и простотой нравов, и он совершенно не представлял, как на это следует реагировать. С другой стороны, они вели себя абсолютно естественно, и ему было от этого необычайно хорошо и легко. «Ну, вот и я», — появился с ворхом одежды Март. «Пойдем, сменим твой наряд». «Дай человеку поесть», — запротестовал с набитым ртом Ким. «Тебя, аглоеда, никто и не трогает», – парировал Колычев. Соседняя комната, в которую они отправились переодеваться, судя по всему, была будуаром хозяйки. Во всяком случае, здесь имелся большой шкаф полной одежды, туалетный столик с несколькими рядами флаконов, баночек и пузырьков с косметикой, а также два больших зеркала, в которых можно было оценить свой внешний вид. Видимо, Александр, несмотря на всю свою эмансипацию и прогрессивность, Ни чуралось ни моды, ни других маленьких женских радостей. Как ни странно, принесенная одежда оказалась цесаревичу в пору. И свитеры, и штаны из плотной ткани были как будто на него шиты, разве что пилотская куртка с зимней шапкой оказались немного великоваты. К слову сказать, Колочев никуда не ходил, приготовив все необходимое заранее, но не говоришь же об этом царскому сыну. «Коля, ты вот чего!» — ободряюще улыбнулся Март. «Самое главное, не заморачивайся и не тушуйся. Мы сейчас все просто молодежь, студенты. Не все же время делами заниматься. Поэтому в ближайшие часы и ты не царевич, и я не сенатор Гросс, да и Саша не внучка главкома ВВФ, понимаешь? Отпусти себя. Попробуй, каково это, быть только самим собой, а не наследником всероссийским. Да, кажется, я тебя понимаю. Вот и славно. Ну что, вы готовы? Осторожно заглянула в комнату хозяйка. Да, расплылся в счастливой улыбке Николай. Отлично, тогда все к столу. Улицы Академгородка были переполнены нарядной, веселой и бодрой молодежью, и марц компании сразу влились в общий поток гуляний. Масштаб празднования впечатлял. Шатры и площадки развернулись от Академического парка, раскинувшегося вокруг гидробашни, до стадиона и Ольгинского пруда, где весь берег был уставлен торговыми палатками, торгующими блинами и прочей праздничной снедью, а также горячим сбитнем, чаем, а для желающих кое-чем погорячее. На льду замерзшего пруда был еще в декабре устроен каток, а чуть дальше расположились не до конца вытесненные таксомоторами извозчики, предлагавшие покатать на санях всех желающих по территории Сосновского парка, который, вполне соответствуя своему названию, радовал светлым хвойным лесом и смолистым морозным ароматом. Золотистые колонны сосен, белые сугробы, густо зеленеющие иголками даже посреди зимы кроны, ясное небо и яркое, но пока почти не греющее солнышко. Красота! «Налетай на калачи, жаром пышут из печи!» — прокричал на ухо немного обалдевшим от окружающей какофонии Николаю рослый торговец с полным лотком выпечки. «Благодарю, я сыт», — вежливо отказался тот, опасливо косясь на ушлого Афеню. Но тут уже двигался дальше, продолжая зазывать желающих отведать угощение. С другой стороны приплясывал мужик, выреженный медведем, а вокруг музыканты и несколько пьяных до изумления студентов, предлагавших налить зверю чарку. «А давай!» — согласился косолап и хотел было взять угощение, но не тут-то было. «Раз ты медведь, то лакай!» — со смехом выкрикнул один из угощавших. «Налейте ему в миску!» Чем закончилось делать Саревич так и не узнал, потому что к нему привязалась цыганка с предложением погадать. «Все скажу, касатик, ничего не утаю!» — завывала она семеня за молодым человеком. «Все вижу. Ты из богатого рода, да только никто тебя там не любит. Думаю, что ты семейное дело продолжить не сможешь». «Откуда вы знаете, оторопил Николай. Я все знаю, продолжала ковать железо, пока горячо гадалка. По золоте ручкой я тебе твое будущее расскажу. Коля, пойдем, попыталась потянуть его за собой Сашка, но почуявшие поживу Ромала уже окружили их со всех сторон. Ай, какая красавица! Заплясал вокруг них целый табор, непонятно откуда возникших черноволосых представителей фараонового племени. Ай, на не на не Март! В отчаянии крикнул, почувствовавший ментальный удар зимина. «А ну назад!» — окатил цыган ответной волной Колычев, после чего некоторое время как будто мерился силой с гадалкой, буравив ее взглядом, после чего та уступила, бросив презрительно. «Сам не работаешь, так другим дай». «Спасибо», — с трудом выдохнула Александра. «Все нормально», — поспешил успокоить ее марта и повернулся к ничего не понимающему Николаю. «Ты как?» «Все хорошо», — пожал тот плечами. Только эта женщина, кажется, и впрямь все про меня знает. — Работа у них такая, — усмехнулся Рейдер, успев про себя отметить, что цесаревич ментального удара даже не почувствовал. — Куда теперь? — А пойдемте кататься на санях. — Я за. И мы тоже, — поддержали вернувшийся к отставшим друзьям Ким с Калашниковой. — По крайней мере, к нам там никто не прицепится, — едва слышно добавил Витька, незаметно возвращая в карман Браунинг. — Пусть только попробует, — нахмурился Март. Кстати, ты заметил, что у нашего нового друга мощный артефакт? Даже в сфере ничего не видно. А ты зачем с собой пистолет таскаешь?» Попытался перевести разговор на другую тему Колчев. «Даже не знаю. Почему ты решил, что он может пригодиться, и, как видишь, почти не ошибся. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Пойдем кататься». А Витька сильно прибавил. С невольным уважением и даже некоторым раскаянием подумал Март. Несмотря на то, что самая русская запряжка считается «тройка», Большинство извозчиков ограничивалось лишь одной лошадью или, в крайнем случае, парой. Но, несмотря на это, кататься было весело. Ухоженные крепкие лошадки, звеня бубенцами, ходко тащили нарядно украшенные санки по накатанным дорожкам парка. На поворотах неказистые экипажи ощутимо кренило и потряхивало, отчего представительницы прекрасного пола дружно визжали, попутно уклоняясь отлетевших из-под копыт комьев снега. Николай сидел рядом с Сашей и счастливо улыбался чувствую, как соприкасаются их плечи. Правда, устроившись, с другой стороны Март держал девушку за руку и время от времени шетал ей на ушко разные ласковые слова, но пьяный от морозного воздуха и всеобщей атмосферы веселец Саревич, ничего этого не замечал. На следующих санях рядом с кучером парень с синей поддевки и треухи наяривал на гармошке плясовую, а сидевший позади него Виктор, казалось, совсем забыл о своем восточном происхождении и пытался встать и пританцовывать. Получалось у нее не слишком хорошо, и, хохотавшая до упада Татьяна, тянула его назад. Время от времени их пытались обогнать, но нанятые ими извозчики хорошо знали свое дело и не уступили соперникам ни в скорости, ни в искусстве управления лошадьми. Проделав круг по всей территории парка, они вернулись в исходную точку, где их уже поджидали очередные желающие. «Добавить бы, барин!» – требовательно посмотрел на Марта водитель кобылы, безошибочно определив в нем лидера. «Прими, любезный!» — не стал спорить Колочев, вытащив из-за пазухи бумажник. «Надо было на Финский залив ехать», — мечтательно протянул Витька. «Там всех желающих на аэросанях катают». «Да ну их!» — наморщил носик Таня. «Двигатели ужасно шумят, а ветер от пропеллеров с ног сбивает». «Я думал, тебе нравится шум моторов». «В небе, да!» — парировала девушка. на земле лучше на лошадках». «К тому же», — добавил Саша, «там тоже лихачат». Если столкнуться с Ани, то пассажиры в худшем случае отделаются ушибами или переломами, а вот неудачно отлетевшая лопасть винта может превратить в фарш даже самого одаренного. — Да ну вас! — скорчил обиженную физию Ким. — Скучные вы! — Нет вас ни романтизму, ни авантюризму! — поддакнул Колычев, заслужив свирепый взгляд от своей сужной. — Пойдемте назад, — предложил Зимина. — Скоро начнутся конкурсы, будет интересно. — Какие конкурсы? — заинтересовался Витька. «Разные», — повела плечами барышня. «Например, студенты от каждого факультета должны были сделать чучело. Те, у кого будет самое лучшее, получат приз». «А что за приз?» «Не знаю, но тебе могу порекомендовать соревнования в обжорном ряду. то быстрее съест стопку блинов или больше выпьет». «Отлично», — обрадовался Ким. «Тогда идем скорее, а то я уже проголодался». «Когда только успел», — вздохнула Таня. Куля ты как?» — вспомнила цесаревича Александра. «Куда вы, туда и я», — решительно выпалил тот. «Ну вот и славно». Саша не ошиблась. Конкурсы и впрямь получились интересными. Поедание блинов вверх, как и следовало ожидать, одержал Виктор. Несмотря на то, что голодных студентов в Питере хватало, никто из них не смог тягаться в скорости с сыном страны утренней свежести. И вскоре Ким получил свой честно заслуженный приз — плетеную корзинку, полную конфет, пряников и прочих вкусностей. Затем пришла очередь столба. Точнее, столбов. По всему парку стояло несколько вертикально поставленных гладких бревен с прикрепленными к ним сверху тележными колесами. К спицам последних были привязаны свертки с призами, содержимое которых никто не знал. Нужно было добраться до верха и угадать, какой именно схватить. Дело осложнялось тем, что организаторы предусмотрительно вымазали столбы салом, и у большинства многочисленных желающих получалось добраться в лучшем случае до середины. Однако время шло, большая часть скользкой субстанции прилипла к одежде претендентов, и ближе к обеду нескольким смельчакам удалось таки овладеть вожделенными свертками. В одном была выпивка, в других – закуска, в некоторых – подарочный парфюмерный набор от знаменитой компании брокер и Ко». Повезло, впрочем, далеко не всем. Некоторые призы оказались шуточными, причем чувство юмора у строителей конкурса было довольно своеобразным. Например, один рослый студент-семинарист, непонятно как очутившись на здешнем гулянии, под всеобщий хохот извлек из доставшей ему коробки комплект женского белья, короткую рубашку и длинный колен панталоны с кружевами, причем и то, и другой совершенно рубинсовских размеров. «Срамота!» — обиженно пробасил будущий священник. «Матушке своей подаришь, неосторожно пошутил какой-то технолог и тут же получил посопатки. Толпившиеся рядом друзья попытались ступиться за собрата, но всерьез осерчавший кутеник не пожалел Тумаков и для них. Впрочем, их тут же растащили, налили по стакану водки и пообещали, если не угомоняться, намять бока уже по-настоящему. Яркое подтверждение преимущества людей духа над технарями с философским видом прокомментировал результаты поединка Март. «Чушь!» — фыркнул Саша. «Грубая сила не может служить доказательством в дискуссии». «Это смотря о чем дискутировать». «Интересно, а что там осталось?» — неожиданно спросил Саревич, показывая на последний сверток. «Достань, узнаешь!» — ухмыльнулся Ким, довольный, как налопавшийся бандерлогов удав. «Не слушай его, он тебя плохому научит!» — попытались удержать юношу остальные, но не тут-то было. Пьянящий воздух свободы ударил в голову юному принцу, и он, скинув предварительно летную куртку, решительно шагнул к столбу. Несмотря на не самую мощную мускулатуру, Николай оказался крепок и, что в данном случае было более важным, цепок. Быстро перебирая руками и ногами, он скоро достиг той части бревна, где еще оставался нестершийся слой сала. Стало труднее, но сцепивший зубы Коля не собирался сдаваться и в отчаянном усилии смог таки дотянуться до вожделенной цели. В тот же миг его тело заскользило обратно, но дело сделано, и последний сверток достался молодому человеку. — Поздравляем, — прогудел представитель организаторов, мордатый приказчик в дорогом пальто с бобровым воротником и такой же шапкой. — Вам, сударь, как победителю полагается дополнительный приз. Следом за купчиком вышла статная, и при этом довольно красивая девица с подносом в руках, на котором красовались хрустальный бокал с водкой и бутерброд со ситриной. — Извольте выкушать, — томно предложила она. — Но я не пью, — попытался возразить растерянно озиравшийся цесаревич. «Никак нельзя отказываться строго покачал головой организатор. «Обидите», — добавил его спутница, бросив полный неясных обещаний взгляд. После такого предложения отступать было уже совершенно невозможно, и расхрабрившийся Коля залпом опрокинул в себя содержимое рюмки. награда ему был долгий сочный поцелуй от красавицы в кокошнике, после чего царский сын и вовсе поплыл. «Твою ж мать!» — выдохнул все время опасавшийся чего-то подобного Колычев, но было поздно. мало ток радостно заорал Ким, бросаясь обнимать нового приятеля. Обрадованные успехом Николая барышни также не поскупились на скромные поцелуи еще более залившие щеки героя. Мардж же ограничился тем, что похлопал высокопоставленного приятеля по плечу. Следующим номером программы стали приговоренные к сожжению чучела. Как оказалось, конкурс уже прошел. Победителем традиционно стало сооружение технологов, второе место досталось целительскому факультету Академии одаренных, а почетные третье разделили будущие пилоты и артефакторы. Впрочем, для самих чучел от этого ничего не менялось, и их подвосторженные крики собравшихся подпалили. «Красота!» – заявил Саревич, зачарованно глядя на языки пламени. «И не говори, – поддакнул Витька, – у нас в Корее тоже есть веселые праздники, но такого, пожалуй, нет. «Когда-нибудь я обязательно отправлюсь на Дальний Восток», немного заплетающимся голосом сообщил Коля. «В Китай, в Корею». «Это правильно. А вот в Японию не поеду. Там моего двоюродного дядю самурай зарубил. Ее, кстати, в честь меня назвали. Ой, то есть наоборот. Японцы они такие». Судя по всему, наследник престола до сих пор не имел опыта употребления горячительных напитков и, проникший в его кровь алкоголь, медленно, но верно доводил его до кондиции. «Надо следить, чтобы нашему Николаша еще кто-нибудь не налил», — покачал головой Март. «Да, может, получиться неудобно», — сообразила Саша. «Но что делать?» «Лучше всего было бы познакомить его с какой-нибудь красивой девушкой. У тебя нет никого на примете?» «Таких, как я, больше нет». «Это само собой разумеется», — поспешил согласиться Колычев. «Ты у меня одна такая во всем белом свете». «Кстати, мне показалось или в твоем голосе прозвучала нотка ревности?» «С чего бы?» — изобразил удивление Март. «Ну, признайся, ты думаешь, что Николай запал на меня?» И в мыслях не было. Пошел в отказ нареченный. «Да», — недоверчиво посмотрел на него Сужные и даже попытался скользнуть в сферу, но наткнулся на абсолютно непроницаемую оболочку. «Кстати, а что в твоем призе?» — вспомнила о Ким. «Если честно», — шмыгнул носом цесаревич, после чего глупо хихикнул и продолжил. «После тех панталон я немного опасаюсь открывать». «Но надо же узнать», — логично заметил Виктор. «В самом деле», — решился Николай и рванул завязку. К счастью, или наоборот, тут уж кому как, содержимое оказалось вполне традиционным. То есть полуштов запечатанного с сургучом полугара, несколько стопок из мутного стекла, сайка хлеба и банка мелкой копченой рыбы от рижского купца Бирманиса с непривычным названием «Шпроты». «Сейчас мы ее выпьем» радостно сообщил своим друзьям Сасаревич Кузен, это вы?» Внезапно возник рядом с ними какой-то молодой человек в темном пальто с щегольским белым кашиное на шее. «Я уже несколько минут, наблюдая глазам своим, не верю. Что здесь вообще происходит?» «Серж!» — почти обрадовался появлению родственника великий князь. «Как хорошо, что я тебя встретил! Знаешь, я давно хотел сказать тебе, как вообще можно опуститься до подобного времяпрепровождения!» продолжал аристократ с презрительным выражением на лице. «Пошел в жопу!» — выпалил Коля, как бы не впервые в жизни прибегший к столь крепкому выражению. «Как ты сказал?» — не поверил своему ушам член императорской фамилии. «Кажется, его высочество достаточно ясно выразился», — встал между ними Март. «Ему не угодно ваше общество». «Да как вы смеете? Кто вы вообще такой?» — захлебнулся от возмущения князь. Впрочем, все еще могло закончиться благополучно, но, к несчастью, Николай очень уж накипело по отношению к родственнику, и он попытался дать ему в ухо. Тот, разумеется, увернулся и даже перехватил руку кузена, явно собираясь ее заломить. Но тут вмешался уже скользнувший в сферу колычев, проведя для начала ментальную атаку по никак не ожидавшему подобного князю. И синхронно нанес столь же резкий короткий прямой тычок точно в солнышко, даже не кулаком, всего лишь костяшками среднего и безымянного пальцев. Но Сержу хватило и такого строго дозированного воздействия. Задыхаясь от боли, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть, и тем более кричать, аристократ уселся пятой точкой в сугроб. «Похоже, нам пора линять», — бросил стальный Март, хватая за руку Колю. «Действительно, пошли отсюда», — согласилась с ним Саша, увлекая за собой Таню и так и не успевшего вмешаться Кима. Мгновенно смешавшись с толпой, они поспешили покинуть место происшествия, и остановились только на краю парка, в стране от остальных гуляющих. «Что будем делать?» – обеспокойно спросила Зимина, как только они остановились. «Есть одна идея», – отозвался Колчев. «Сейчас вызову ночную птицу, и мы по-быстрому доберемся до Зимнего. На корабле есть кое-какое оборудование. Думаю, что когда мы будем на месте, наш высокопоставленный друг успеет отрезветь». «Я не об этом. То, что ты сделал, можно квалифицировать как нападение на члена императорской фамилии». — А то, что сделал он, на оскорбление величества, — отмахнулся Март, — не думаю, что этот франк настолько глуп, чтобы поднимать шум. Его родители принадлежат к одной из самых влиятельных группировок при дворе. — Слушай, давай решать проблемы по мере их поступления. — Ребята! — воскликнул внимательно прислушивавшийся к их диалогу Ким. — Что? — почти одновременно отозвались они. — А вы ничего не хотите нам рассказать? — Ты о чем? — не понял сначала Колычев. — О князе, о его высочестве. — Нехорошо получилось, — чертыхнулся про себя Март и с надеждой посмотрел на остальных. — Может, все-таки потом? — Пока ночная птица долетит, время есть, — встала рядом с Витькой Татьяна. — Ладно, слушайте. Начальник дворцовой полиции — это только звучит гордо. На самом деле у любого колодочного надзирателя в провинции гораздо больше власти и куда меньше ответственности, чем у главного придворного блюстителя закона. К тому же на эти места не метят десятки чистолюбивых мерзавцев в палетах. И уж, конечно, там нет таких высокопоставленных нарушителей порядка, какие в изобилии водятся в Зимнем дворце, в царском селе Легатчине. И сегодня генерал-майор князь Микеладзе в очередной раз имел возможность в этом убедиться. Добрый день, Автандил Александрович, не предвещающим ничего доброго голосом, поприветствовал его императрица. Я хотел бы задать вам один вопрос. «Слушаю, ваше императорское величество», — внутренне напрягся князь. «Где мой сын? Кого вы имеете в виду?» — решил уточнить на всякий случай генерал. «Цесаревича!» — процедила Евгения Федоровна таким тоном, что можно было заморозить все припасы на царской кухне. Его императорское высочество пожелал остаться один и просил его не беспокоить, после чего закрылся в своих апартаментах. «Его там нет. Этого не может быть». «Я что, по-вашему вру или представление разыгрываю?» – возмутилась государыня. «Милейший, быть может, вам хочется вернуться на родину и пасти там баранов или чем еще занимались ваши предки? Предупреждаю, так легко вы не отделаетесь и для начала посетите места с куда более холодным климатом». Надо сказать, что родившемуся и выросшему в Петербурге князю ни разу в жизни не довелось побывать в Грузии, не говоря уж об Амеретии. Императрица, разумеется, была об этом прекрасно осведомлена. Но сегодня ее немного занесло, и она продолжала распекать генерала как мальчишку, не сразу даже обратив внимание на то, что старший сын появился и с некоторой опаской поглядывает за разыгравшейся сцены из-за угла. «Ваше императорское высочество», — обратился к ним обладавший, как и большинство жандармов, профессиональной наблюдательностью Микеладзе, «соблаговолите подойти к нам, ваша венценосная матушка желает у вас кое-что узнать». При этих словах евгений федор остановился в некотором замешательстве. С одной стороны, она еще далеко не все сказала нерадивому начальнику охраны, с другой сын нашелся, значит, все не так плохо. Ну и самое главное, ей было очень интересно, где он пропадал. Я к вашим услугам, кротко заметил подошедший к ним юноша. Где ты был? Подозрительно посмотрел на сына императрицы. Почему тебя нигде не могли отыскать? Просто мне захотелось побыть одному, промямлил тот, не поднимая глаз. Погоди-ка, тебя что, пахнет водкой? — Не знаю, — пожал плечами Николая. Кажется, один из лакеев уронил графин, и меня забрызгало. — Как интересно! — с непроницаемым лицом воскликнул Микеладзе. — А вы не помните, кто именно поступил столь неосторожно? — Нет. Не помните или не заметили? — Послушайте, генерал, — немедля вступил из-за сына мать, — не может же мальчик помнить всех слуг во дворце. И вообще, я благодарна вам за помощь, но теперь, когда все благополучно завершилось, я хотел бы поговорить с ее высочеством. «Не смею вам мешать», — поклонился князь и постарался максимально тактично исчезнуть. Судя по всему, юному принцу предстояла изрядная головомойка, и в этом деле государыне не было равных. К тому же у генерала тоже были дети, и фразу «Это курили гимназисты из старших классов, а я просто рядом стоял» ему приходилось слышать неоднократно. «Итак, молодой человек», — начала Евгения Федоровна, как только убедилась, что они остались одни, — «сейчас вы мне расскажете». Цесаревича в ответ тяжело вздохнул, потом поднял на мать глаза и неожиданно улыбнулся. «Право, матушка, мне не о чем вам рассказывать. Просто еще никогда в жизни мне не было так хорошо».